Глава двенадцатая Утром Гуров и Крячка сидели друг напротив друга в своем, знакомом до пятнышек на линолеуме, кабинете и ждали звонка. Станислав только что закончил монтировать параллельный аппарат. Слушать предполагалось на пару. Телефон ожил ровно в девять. Крячка дождался пятикратного зуммера и снял трубку. «Полковник Крячка у телефона. Говорите». «Добрый день, Станислав Васильевич». «Голос в трубке был лишён всяких индивидуальных особенностей», казалось, говорит автоответчик точного времени. «Вы получили наш подарок, не так ли? Кстати, попросите Льва Ивановича снять трубку параллельного телефона. Разговор касается и его. Побеседуем втроём». И ещё. Не тратьте времени и сил на засечку нашего номера. Вам это не удастся. Есть, знаете ли, способы. Кроме того, это попросту излишне. Крячка кивком указал Гурову на параллельную трубку и спросил: "Кто вы? Чего вы хотите?" Первый вопрос преждевременен. "Хотим встретиться с одним из вас, по вашему выбору". Последовала небольшая пауза. "Но на наших условиях и территории". Гуров жестом остановил Станислава и вступил в этот странноватый разговор. "Это полковник Гуров". «Поздравляю, вы очень догадливы. Чего мы можем ожидать от предлагаемой встречи? О каких условиях идет речь? Мы хотим поделиться с вами информацией и некоторыми своими соображениями». «Стоп. Прежде всего, ваша информация имеет отношение к смерти академика Ветлугина?» «Опосредованная. Для нас далеко не главное. Но вы не дослушали. Условия простые». Вы вдвоем садитесь на десятичасовую тульскую электричку на Курском вокзале. В третий от головы вагон. В пути к вам подойдут наши, недолгая пауза, представители. Они знают вас в лицо. После этого кто-то из вас останется с ними, а второй проследует дальше. К нему тоже подойдут, но позже. С ним поговорят. Недолго. Вряд ли больше часа. Когда он покинет место встречи, опять пауза, без нежелательных эксцессов. Наши представители предоставят его другу возможность отправиться куда угодно». Гуров и Крячко переглянулись. Станислав со сдержанным раздражением проговорил в свою трубку. «И для чего эти романтические сложности? Что? В детстве ракамболя начитались? В заложников поиграть захотелось?» «Господа офицеры!» «У вас есть начальство, не так ли?» «И его приказы обсуждать не принято. У вас тоже есть понятие приказа и дисциплины. Скажем на чистоту, мы представители двух враждующих сторон, хотя прямых военных действий сейчас не ведем. Мы не знаем, станете ли вы докладывать своему начальству о нашем предложении. Склонен думать, что не станете, но мы не знаем». что могут приказать вам в противном случае. Однако мы помним, что за вами стоит государство и не настолько глупые, чтобы недооценивать его силы и возможности. Мы просто подстраховываемся. В каком виде мы получим информацию? Документы, свидетельские показания, фотографии, файлы, что? Чего вы хотите взамен? Сыщик с нетерпением ждал ответа. Взамен ничего. «Мы не на базаре. Только ваши действия, логично вытекающие из этой информации. Никаких документов. Вообще ничего материального. Лишь откровенный разговор с умным человеком, занимающим высокое положение, обеспокоенным некоторыми событиями и желающим положить им конец. Нашими руками?» В голосе крячка опять прорвалось раздражение. «За кого вы нас принимаете?» «За умных и грамотных профессионалов? Не ошибаемся, надеюсь». В тоне их невидимого собеседника впервые прозвучали человеческие интонации. Ирония. Глядя на Станислава, Гуров приложил палец к губам и отрицательно покачал головой. Именно последние фразы неизвестного окончательно убедили его. Им не предлагали информационного наливного яблочка на позолоченном блюдечке, Подобное однозначно указывало бы на ловушку. Это не было похоже на приманку в мышеловке, скорее на правду. И диковатое условие с добровольным заложничеством тоже говорило о серьезности намерений оппонентов. Лев Иванович даже ощутил что-то вроде приятного толчка гордости за родную контору. Надо же, считают, что нас со Станиславом чуть ли не из космоса пасут. и до их логова по нашим свежим следам добраться могут. Уважают, гадюки подколодные. Он вопросительно взглянул на Станислава, поймал его кивок. Какой же молодец, без слов все понимает. И твердо сказал. Согласны. После чего, не дожидаясь ответа, положил трубку. Хоть бы для вида посоветовался. Улыбнулся Крячка. Лады, мой железный конь заправлен под завязку. А на Курском платная стоянка хорошая. Поехали. Время поджимает. Кто в логово, а кто в заложнике? Монетку кидать будем или как? Должны же у начальства привилегии быть. Теперь улыбался уже Лев. Так что в логово я. И не надо споров. Оружие, конечно, не берем. Пете ни звука не говорим. А кто-то ругал меня вчера. Без подстраховки и все прочее. передразнил Гурова Станислав. «Вот изготовят из нас два симпатичных трупа. Может такое случится, как считаешь?» «Это вряд ли. Смысла нет заморочки накручивать. У контрапупить нас и без ракомболя можно». «Вот и мне так мерещится», — согласился Крячка. Эко они нас боятся, ей-богу. Даже приятно, а?» Гуров в который раз подивился, насколько они со Станиславом совпадают. даже в мелочах, он и сам только что об этом подумал. Приятно было, что Крячка проявил такт, спорить не стал, согласился на пассивное ожидание, а это зачастую труднее, чем перейти на амбразуру. И сколько нервов сгорит у друга, пока Гуров будет вести загадочные переговоры невесть где и невесть с кем. В слух они об этом не говорили, но Станислав молчаливо признавал лидерство Гурова, Уже совсем перед выходом они успели заглянуть к электронщикам на первый этаж. Дима не подвел. Любовно отлаженная этим удивительно талантливым парнем программа все-таки нашла то самое пересечение множеств в массиве, скормленной ей вчера информацией. На свет выплыла фамилия Сергея Перезверева, шефа загадочной школы телохранителей при Грифоне, старшего инструктора по силовым единоборствам. который 10 лет назад проучился с Алаторцевым в одном классе. Гуров буквально сиял. Он вообще с большим уважением относился к компьютерному миру. И ему очень нравился худющий, вечно встрепанный Дмитрий, а также объект его воздыханий, синеглазая галочка, работающая за соседним терминалом. А тут такой успех, подтверждение его предположения. Помнишь, Станислав? — сказал Лев другу, когда крячковский мерз уже выруливал на садовое. — Тебе ребята из Грифона тогда, в Малаховом кургане, советовали заглянуть в среду вечерком в спортзал, где бодигардов готовят. Так вот, сегодня среда. Имеет смысл тебе там засветиться и со старшим инструктором побеседовать, а? Я уже думал об этом. Тотчас подхватил крячка. Но, может... Сначала с живыми из этого приключения выберемся. Тогда, глядишь, и тем для беседы с ним прибавится. Давай лучше договоримся, где встречаться будем, когда ты, Станислав попытался изобразить голосом неизвестного телефонного собеседника, без нежелательных эксцессов сдернешь из их гадючего гнезда. Контрольное время – полдень плюс полчаса на непредвидку. если до этого срока я не получил от тебя подтверждение, что все окей. Я этим деятелям и без оружия яйца пообрываю. Не бери все к сердцу. Будь проще и чаще сплевывай. А встретимся здесь же, на Курском. Как думаешь, куда они нас затащат? Лев замолчал, припоминая маршрут тульской электрички. Время подходило к десяти. Сыщики оставили Мерседес на стоянке и вышли на перрон. «Вряд ли аж до Тулы. Далеко и долго. А что у нас посередке, а Станислав?» «Подольск, Чехов, Серпухов», — не слишком задумываясь, ответил Крячка. Гуров кивнул и продолжил. «Скорее всего, Подольск. Гнусно прославленный городишко. Сколько тамошних мафиози не громили, а все до логического конца довести не удается. Кроме того, там большой дачный массив, новые русские». Чиновнички среднего полета, думцы. Все комфортно и компактно. До юго-западной на тачке 20 минут, а чужих, заметь, нету. За пять минут до платформы Царицына ко Льву и Станиславу, сидящим в середине полупустого вагона, подошли. Здравствуйте, господа. Низкий, бархатистый, удивительно красивый голос. Кто из вас составит мне компанию? Вы, Лев Иванович. контральта автоматически отметил Гуров. «Ей бы воперепеть!» «Ничего себе, однако, полномочный представитель мафиозного клана!» У крячка медленно отвисала челюсть. Перед сыщиками, в проходе между скамейками электрички, стояла женщина, столь же неуместная в этой обстановке, как канкан -кан на кладбище. «Высокая стройная брюнетка, лет тридцати с небольшим». в отлично сидящем на редкостной фигуре, тёмно-красном брючном костюме, тонкая золотая цепочка с кулоном, явно изумрудом, минимум косметики, глазищи на пол лица, дьявольски красиво. Шикарная женщина, подумал Лев, и сам поморщился от несусветной пошлости и это Но по-другому не скажешь. Нет, уважаемая. Елена Валентиновна, подсказала незнакомка. «С вами останусь я», — Крячка выглядел слегка обалдевшим. «Надеюсь, мое общество не покажется вам скучным». Они сошли на Царицынскую платформу. Спутница Станислава элегантно взяла Крячка под руку. «Везет Станиславу на карменовский тип». Гуров вспомнил недавнее дело с убийством ученого-эколога. «В приуральном медвежьем углу тоже брюнетка была». Тогда все счастливо закончилось. Битой рожей и финальной победой. А забавно. Свою угрозу по отрыванию кое-чего крячка по-любому не выполнит. Он чуть не рассмеялся. Ладный, неброско одетый мужчина средних лет подошел к сыщику перед Подольском. «Надо же, угадал!» С некоторой гордостью подумал Гуров, выходя вслед за ним из вагона. «И дальше что?» Дальше была короткая поездка в таком же неброском, аккуратном «Шевроле». За все десять минут потребовавшиеся, чтобы от привокзальной площади добраться до дачного поселка. Опять ведь угадал. Мысленно поздравил себя Лев. Однако тенденция. Шофер и мужчина из электрички не произнесли ни слова. Машина въехала в ворота. за которыми в глубине обширного участка стоял небольшой, очень гладный особнячок, но Гурова проводили не к нему, а к беседке, с безупречным вкусом сплетенный из лазняка и перевитый бордовыми виноградными листьями. В беседке стоял столик и два стула, сплетенные из того же материала. На одном из них сидел человек, жестом предложивший Гурову усесться напротив. Лев воспользовался молчаливым приглашением. Они остались вдвоем. Встречавший Гурова мужчина как-то незаметно, тихо испарился. Двое в беседке внимательно, изучающие глядели друг на друга. Человек, сидящий перед Гуровым, был очень стар. Сыщик поймал себя на мысли, что тот напоминает ему древний папирус. Того и гляди, растрескается, разломается и рассыпется в прах. И глаза его были глазами глубокого старика. водянисто-белёсами, уже лишёнными цвета. Однако взгляд остался острым. В нём читался ум и воля, привычка повелевать». «Да, Лев Иванович», — медленно проговорил старик, как бы продолжая разговор, — «стареть тоскливо, но это единственная возможность жить долго». «Как мне обращаться к вам?» Гуров прекрасно знал сидящего напротив человека. Хоть никогда ранее с ним не встречался, а тот, в свою очередь, знал об этом гуровском знании. Интеллектуальные пятнашки. «Называйте меня...» — улыбнулся старик. «Скажем, Полуэкт-Полуэктович. Люблю грешным делом эту книгу». «Какой милый намек на братьев Стругацких!» — подумал Лев. «Ученый кот тамедок говаривал. Чему же ты научить меня собираешься, Полуэкт-Полуэктович?» Старик между тем продолжал: «Вам не придется слишком часто обращаться ко мне. Говорить буду главным образом я. Просто потому, что очень ценю то мизерное время, которое мне осталось. Поэтому начну без предисловий. Если что-то покажется вам непонятным, не стесняйтесь перебивать». Он достал из пиджачного кармана тонкую трубочку с белыми таблетками, сглотнул одну из них, немного посидел молча. полуприкрыв глаза, затем продолжил. «Я наслышан о вас, как об умном человеке. Надеюсь, вы не опустились до такой пошлости, как диктофон в кармане. Тем лучше». «Все едино. Он здесь работать бы не стал. В последние полугодия в деле, я не выношу слово «бизнес», с которым я связан, наблюдаются странные вещи. Один молодой, не в меру чистолюбивый». и не слишком дальновидный человек пытается, нет, даже не войти в дело, но продемонстрировать свою значимость и... Он слегка замялся, подбирая нужное слово. Немного помутить воду, возможно, изобразить некую угрозу. Гуров достал из кармана загодя приготовленную фотографию Феоктистова и молча показал ее своему собеседнику. «Вот именно. Приятно». что мне не соврали относительно вашего профессионализма. Этот человек утверждает, что у него в руках технология дешевого и безопасного производства опиатов. Здесь, в России». «Ого», – подумал Гуров, – «вот оно, то самое». Его утверждения не были голословные. Очень, поверьте, квалифицированные специалисты. «Да уж догадываюсь, что не сапоги», – подумал Гуров. представляю, сколько ты им платишь». Проанализировали предоставленную им пробу. И обнаружился несуразный фактик. Помимо морфина, тебаина, кадеина, в пробе нашли ацетоморфин, героин в просторечии, которого, если химическая модификация сырья не проводилась, на чем настаивал феоктистов, старик с явным неудовольствием произнес фамилию этого человека. Там быть не может. Он пытался блефовать? Обмануть вас? Осторожно поинтересовался лев. В моем почтенном возрасте становишься не столь скоропалительным в выводах. Старик произнес эти слова медленно, как бы пробуя их на вкус. Не думаю. Он бы не рискнул. Так что возможны два варианта. Либо получен сорт мака, содержащий героин сразу в млечном соке. Он тихо-тихо рассмеялся, явно считая сказанное абсурдом. Либо... Он сам стал жертвой обмана, — закончил Гуров. «Это наиболее вероятно», — согласился собеседник. «Однако суть вопроса не в том». Выражение его лица неуловимо изменилось. «Волнуется он, что ли?» — насторожился сыщик. «Вот уж никогда бы не подумал. Это ведь даже не Зубар, это Мамонт. Вымирающая порода. А жаль. На смену им приходят отмороженные шакалы и гиены. Этот враг. Но уважать его я могу. Старик словно прочитал мысли Гурова. Да, Лев Иванович, мы враги. Во многом волей случая. Но вы не одноклеточное существо и способны понять, что мир не стоит красить в две краски, важные оттенки. Так вот, об оттенках. В нашем деле сосуществуют, если предельно упрощать, две группы, не совсем мирно. Трупы штабелями не укладываем, но холодная война имеет место. Причины такого противостояния стары как мир, и останавливаться на них нет резона, примите как факт. Гуров кивнул, подумав... что его хорошие знакомые из отдела по борьбе с оборотом наркотиков дорого дали бы за возможность послушать их разговор. Пулуэкт Пулуэктович продолжил. «Группа, к которой принадлежит ваш покорный слуга», он слабо улыбнулся. «Назовем ее традиционалисты или, еще лучше, транзитники. Сейчас несколько сильнее своих оппонентов». И нас категорически не устраивает появление подобной технологии. Даже возможность ее появления. Ведь к чему бы это привело? Он вопрошающе посмотрел на Гурова, как бы приглашая того поделиться своими соображениями. Ну, задумчиво протянул Лев, отвлекаясь от частностей к тому, что тот же героин станет на порядок дешевле и доступней к наркотическому половодью в России. Избавь Господь! Именно. Старик даже энергично пристукнул кулаком правой руки о ладонь левой. И не только героин. То есть к полному развалу и дезориентации существующего рынка. Я, знаете ли, увлекаюсь историей средних веков. Бог мой, еще один медиевист на мою голову. Гурову вспомнилась любовь Александровна Ветлугина. Тогда у сильных мира сего. пап, королей, крупных феодалов. В большой моде были алхимики, главным образом отъявленные шарлатаны, хотя среди них затесалось несколько исключительных умов. Помимо прочего, почти все они искали философский камень, нечто, могущее осуществлять трансмутацию элементов, а говоря практически, превращать любые металлы в золото, и под изыскание сдирали со своих хозяев изрядные, вполне реальные средства. Некоторые уповали на тактику хаджина-средина. Знаете, как этот милый мошенник обещал Эмиру обучить Ишака чтению Корана? «Как же, как же!» – подхватил Гуров. «Либо я, либо Эмир, либо Ишак. Уж один-то за двадцать лет оставит этот мир, а там разберись, кто из нас лучше знал богословие. Другие же подбрасывали в свое варево кусочки настоящего золота и убеждали властителя, что дело идет на лад, и вот-вот. Когда жуликов ловили за руку, те из властителей, кто поглупее, быстро организовывали хорошенькое аутодафе и сжигали естествоиспытателя к чертовой матери. А те, кто поумнее, семейство Кайтани, например, рыжий фриц Барбароса, и некоторые другие, напротив, осыпали удивленных шельмецов милостями, трубили об их достижениях на всех перекрестках, а те самые кусочки выставляли в церквах для широкого обозрения. Догадываетесь, зачем? Кажется, да. Курс золота. Обвально падал. Причем наиболее катастрофически на территориях соседей умных феодалов Они-то принимали все за чистую монету, простите за невольный каламбур. Начинался финансовый бардак, хозяйственный развал, и те, кому надо, безо всякого философского камня, получали солиднейшие экономические и, что важнее, политические дивиденды. Аналогия прозрачная, согласны? Согласен-то я согласен, Гуров, слегка прищурившись, посмотрел прямо в глаза старику. Но что тут не устраивает вашу, как вы выразились, группу? Я напомню вам ее рабочее название: транзитники. Мы не производим опиаты в России. Нам за глаза хватает поставок из Золотого треугольника. Мало того, Россия — это главным образом коридор на Запад, в страны Европы и Штаты. Перевалочный пункт. В стране оседает не больше пяти, максимум. 10% валового потока, оговорюсь, в результате нашей деятельности, за оппонентов не отвечаю. Стоит появиться этой проклятой технологии, хотя бы ажиотажу вокруг ее возможного появления, и накроются с колоссальным трудом, потом, кровью налаженные связи с поставщиками и с западными покупателями. Нашим противникам это на руку. Они-то как раз ставят на развитие российского рынка. Демпинговый удар похоронит нашу, да что там, мою группу куда надежнее бригады ОМОНа с танками. Финансовые потери мы бы со страшным напряжением вынесли. Но это конец паритета с конкурентами, меня раздавят. Ведь вам, вашему государству, вашему ведомству, наконец, такой поворот событий тоже не выгоден. Плуэкт-Плуэктович не на шутку разволновался. Его щеки залил лихорадочный старческий румянец. И еще вот что. «Мне пошел девяносто второй год. Я не верю в Бога, но мне не хочется, чтобы мои правнуки однажды услышали, какой же он все-таки был подлец, этот Карцев!» «Опаньки!» — мысленно дернулся Гуров. «Хм, Плуэкт Естественно, он понимает, что я в курсе, с кем говорю. «Да, Лев Иванович, сподобился ты. Ведь рассказать кому не поверят, на что и расчет. Он впрямь серьезно взволнован. Я не хочу, слышите, не хочу, чтобы эта дрянь затопила мою страну. Пусть они, зажравшиеся западники, пусть их молодежь сходит с ума. Вы...» Да и ваши шефы не знаете этого. Но гениальный Сталин в свое время дал Абакумову четкое указание не трогать нас, когда в конце сороковых мы только-только начали нащупывать связи с Индией, Бирмой и Таиландом. Он понимал, куда пойдет отрава. «Ходили такие слухи», – осторожно заметил Гуров. «Это не слухи, а история, молодой человек». которую даже на вашем уровне знают поразительно плохо. Почему, вы думаете, я ни минуты не провел за решеткой? Если бы я рассказал... Впрочем, мы отвлеклись, простите старика. Да, — думал Лев, — такие, как ты, мемуаров не оставляют. Если им приходит в голову подобная блажь, то не спасает ничего, ни деньги, ни власть, а жаль. Всякие чейзы, гарднеры, корецкие отдыхали бы. Так и останется тайной. Каким чудом ты не сел ни в 80-м, ни при Андропове? Кой черт не сел? Статьи-то расстрельные были. Почему вы говорите об этом со мной? Что? История с алхимиками не заинтересовала бы ваших оппонентов? У вашей группы есть, наконец, мощные силовые структуры. Что же вы не приказали? Мы не можем просто убрать взорвавшегося щенка. Это стало бы нарушением паритета, казус Белли, объявлением войны. Они тоже силушкой не обиженные. Я не хочу, чтобы получилось, как в стежке моего ровесника, волки от испуга скушали друг друга. А с историей совсем просто. Мне там не поверят. Убирают хлам, а сильных противников... «Ликвидируют», — машинально отметил Гуров. «Слышал бы наш разговор Геннадий Федорович. Крепко за этакую сволочь кто-то молится. У самого Карцева недовольство вызвал. И до сих пор землю топчет». Потом он спокойно произнес. «Значит, мой друг прав. Вы хотите расчистить завал нашими руками. И что вас не устраивает? Это, в конце концов, ваша работа». «Раздавите Феоктистова так, чтоб на будущее отбить охоту копаться в подобных технологиях. Выясните, откуда у него эта мысль? Это проба. Там ведь не полная лажа». «А вы не знаете, откуда?» Очень медленно в растяжку спросил Лев. «Нет, если бы знал». «А я вот, кажется, знаю», — подумал Гуров. и в этот момент в его мозгу словно прорвало какую-то мешающую запруду. Дело высветилось совершенно. Он понял, почему убитый Ветлугин и Кайгулова. «Собственно, я рассказал вам все, что хотел, Лев Иванович. Если у вас есть вопросы, я не предложил вам угощения. Меня предупредили, что вы наверняка откажетесь. Простите, я очень устал. Возраст». «Вам правильно доложили». «И...» — Гуров посмотрел на часы. «Сейчас уже начало первого. Мне нужно срочно отзвониться Станиславу Васильевичу. Ваша аппаратура не глушит мобильники?» «Прекрасно. Иначе, боюсь, у некоторых ваших сотрудников могли бы возникнуть неприятности». «Пока он звонил крячка, как из-под земли возник давешний неприметный мужчина». Доложивший хозяину, что машина ждет, и он отвезет гостя в указанное им место. Последний вопрос на прощание, Полоект Полоектович. Улыбнулся успокоившийся после звонка Станиславу Гуров. У вас отличное досье на Феоктистова и его окружение, и фантастический богатый опыт. Ваше мнение. Если по его приказу убили человека, но без ведома Карамышева, как среагирует Карамышев? Узнав об этом, взбесится это однозначно. Однако, на мой взгляд, феактистов перероска Рамашева. И если вы не остановите феоктистова вовремя, то даже мне страшно подумать, какая зверюга вырастет из этого наглого щенка. Прощайте, Лев Иванович. Прощайте, Владислав Викентьевич. Лев сознательно назвал старика его настоящим, грозным именем. и понял, что не ошибся. Тот слабо, но довольно улыбнулся. И поверьте, я искренне, от души желаю вам здоровья. Всю сорокаминутную дорогу до площади Курского вокзала Гуров промолчал, так и не перемолвившись ни словом с мужчиной из электрички, сидящим на этот раз за рулем «Шевроле». Лев напряженно обдумывал ситуацию, а перед его внутренним взором стоял старый. «Совсем уже на пороге могилы мамонт, карцев!» И крутилась привязавшаяся с трагического позавчерашнего пожара фраза. «Мы все чего-то ждем. А в конце каждого ждет деревянный ящик». «Вот что, заложник», широко улыбаясь и глядя на расплывшегося в ответной улыбке крячка, заявил сыщик. «Не знаю, как у тебя, но у меня маковые росинки с утра во рту не было. Пошли в вокзальный ресторан». Пельмешков тутошних отведаем. А я и стопарик выпью. Есть за что. Ага. Там мы отчитаемся взаимно. Ты издеваешься? Я отобедал форелью по-испански в обществе прекрасной дамы, возмущенно ответил совсем повеселевший Станислав. Пельмешки, стопарик. Сам лопай. Мне наливали шато дикем. Ты хоть название такое слышал, деревня? Нет? Я тоже. Правда, официанты специфические были. Юные гурии в неглиже. Сохраняя полную серьезность, поинтересовался Лев. Во-во, гурии. В одном из фильмов про Джеймса Бонда был такой персонаж с железными зубами, который перекусывал цепи и ударом кулака стены пробивал. На него сверху бетонные блоки рушатся, а он встает и хоть хны идет дальше. Пара таких вот. Гуриев. Их не иначе как в твою честь обзывают. Но! Елена Валентиновна, мечта поэта. Она со мной об Ионеско и до Спасосе беседовала. Не знаком с такими? Я тоже. А ты бы выдал ей, как в древнем школьном анекдоте про Вовочку. Гуров с наслаждением выпил рюмку холодной водки и склонился над тарелкой с любимыми пельмешками. Дескать, «Вы, Елена Валентиновна, Фильку Косова и Саньку Кривого знаете? Так чего ж меня своей кодлой пугаете?» «Ох, боюсь, она кого и пострашнее знает», — кривовато ухмыльнулся Станислав. «Но заложником в таких условиях быть, малина, да и только». «Прогадал ты, начальник, ладушки!» «Хорошо нам ржать, как двум дуракам на поминках. Ты слегка насытился, расслабился. Рассказывай». Пострашнее точно. А что прогадал, как сказать? Я, друг любезный, с Владиславом Викентьевичем Карцевым общался. Да, на крячка стоило в этот момент посмотреть. Глаза его расширились. На лице возникло несвойственное мужикам на шестом десятке выражение почти детского изумления. Ну, ни фигушеньки себе. Петра от зависти Кондратьей хватит. Легенда. Фильмы ужасов отдыхают. Неужели он живой еще? Ага. Если за последний час не помер. Теперь слушай внимательно. Внимательное слушание продолжалось почти час, на исходе которого Крячка мрачно заметил: "Все равно ни хрена не понимаю. Кто на этого грифона сраного работал? Сам Ветлугин что ли? Ладно, пусть Латорцев. Но как?" У них в институтском сортире фонтан млечного сока забил? Кайгулова-то с какого тут бока? Не за компанию же ее в райские кущи отправили. Не расстраивайся. До меня самого только-только дошло, когда с Карцевым прощался. А ведь ты лекцию кайгуловскую в моем изложении слушал, не впрямую. У меня перед глазами тюбик лесной нимфы возник, кстати. Мария жуть как довольна была. Так вот. коробочка эта. А параллельно слова Кайгуловой. зато промышленно производить можно, и цена божеская. Вещества ведь те же, вещества те же. Ты понял теперь? Чем мак хуже женьшеня? Так ты хочешь сказать, что Аллаторцев насобачился вместо женьшеня мак на своих аппаратах растить и гнать прямо на месте наркоту? Крячка задача почесал в затылке. А ветлугин «Да. Правда, не совсем еще насобачился. Лишь приближается к этому. И ничего сам не гнал». «Хорошо. С так-сяк. А Кайгулова? Она же любовница его. А Латорцева, понятно. А не Ветлугина». «Тьфу. Совсем ты меня заморочил». «Сам до конца не понял. Но тут дело техники, Станислав. Я ее никак забыть не могу. Поверь». Я же с ней говорил долго, не было в ней подлости. Узнала, догадалась как-то. И нет бы мне или тебе позвонить. Но такие не звонят, к сожалению. Ничего. У нас в экспертизе тоже не дураки сидят. Поднимем все его записи, распотронем его файлы, проведем химанализы чего угодно, вплоть до его поганого дерьма, вытащим мерзавца на свет божий. Дерьма — это да. Меланхолично заметил Станислав. А вот остальное, хренушки. Сгорело все к пёсе и матери, как Пётр выражается. Льва, как ушатом холодной воды, окатило. Ведь совсем он из виду выпустил проклятый пожар. Неужели Алаторцев заранее так четко все спланировал? Свидетеля нет. Материальных следов нет. Информационные следы тоже наверняка уничтожены. Как? Ну как его дожать? Что ж, поскольку карты перемешали, следует подумать, во что мы играем и какие козыри. Только психологический прессинг остается. Спасибо, Станислав. Спустил с небес на грешную землю. Будем пробовать по-другому. Я сейчас в прокуратуру. Узнаю, что они по пожару и смерти Кайгуловой накопали. А вечером к Петру в гости напрошусь. Нужно в неофициальной обстановке побеседовать, чтобы начальство было без мундира. За тобой Перезверев. Нам жизненно необходимо, чтобы хоть один человек подтвердил факт знакомства Алаторцева и Феоктистова. Это тебе на вечер. А часам к десяти завтрашнего утра подъезжай к дому Алаторцева на Кутузовский проспект. Адрес возьми в управлении. Я его посещу ранним утречком. Он, видишь ли, на больничном со вчерашнего. Диагноза пока не знаю. Прокурорские сообщили. Ох, чует мое сердце. Не улучшишь ты его самочувствие. Это не ходи гадать. Сидишь в машине и ждешь звонка. Потом по обстоятельствам. Жизнь покажет.